но в подземном царстве мрак становился плотнее и унылей. Возвращение богини сулило смерть живому миру, но маленький осколок жизни вонзался в мертвый. Так любима была она матерью и мужем, что без нее те приносили гибель собственным мирам. А еще ее любили цветы. Погряная Эос не успела окрасить краешек неба, Гелиос только запрягал свою колесницу,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 Глаза превратились в две льдины со спидным взглядом. Волосы, растрепавшись, вновь окрасились в зеленый цвет. Сам Беллерофонт встал и отошел от нее в противоположный угол. «Безумец!» — зашипела Левкипа. «Думаешь, богиня полюбит тебя, жалкого смертного? Она поиграет с тобой и без сил выбросит, но, скорее всего, запрёт в тартаре».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 и юная богиня навсегда забыв о сострадании к смертным, вернулась в объятия своего любящего мужа. Аид пообещал никогда не упоминать Персефоне о глупом человеке, а холод Тартара в наказании о гордости людей стал еще невыносимей.